Высокое было лет сорок, низенькое — около 30, в ы с о к а я в клетчатой ковбойке, на носу очки, низенькое — в белой блузке. В обеих рюкзачки за плечами и хмурые физиономии. Обе молчаливые. Перед тем, как сдать осень и рюкзаки, они с обиженным видом вытащили оттуда тетрадки и ручки. Женщины принялись одну за другой прочесывать полки с книгами, с энтузиазмом рылись в картотеке, время от времени делая какие-то пометки в тетрадях. Книг читать не стали.